Вы хотите знать правду? История человеческой цивилизации переписывалась тысячи раз, и всякий раз из нее выбрасывались важнейшие факты. Кто правил на Земле до появления человека? Благодаря чему мы овладели этим миром? Есть ли на нашей планете другие формы разумной жизни? Блестящие работы выдающегося ученого профессора Льва Моисеевича Серебрянца дают однозначный ответ – Мы не единственная разумная раса на Земле. Вы не верите? Приходите на бесплатные лекции профессора Серебрянца, проходящие в крупнейших университетах Москвы. Смотрите авторскую передачу профессора «Наш дом – Земля» на телеканале «Коммерсант». Тайный город до сих пор обсуждает карточный поединок между Человской парой Егор-Бесяев-Кортес и Шасами Биджаром-Хамзи Каримом-Томба. Неожиданно разгромный проигрыш челов, которые потеряли в реактивной куропатке около 150 тысяч, никого не оставил равнодушным. Ведь, учитывая, что Егор Бесяев является действующим чемпионом тайного города по элементарному покеру, большинство наблюдателей ставили именно на... ...и городком. Вилла Каравелла, Москва, Серебряный Бор, 27 сентября, среда, 11.36. Этой ночью выпал первый снег. Робкий, незрелый, он пушистой пудрой присыпал аккуратно подстриженные газоны, дорожки, искусно выложенные мраморной плиткой и ветви деревьев, лениво стучавшие в окна. Первый снег в лесу всегда праздник. Засыпающая природа ждет его с нетерпением, словно усталый ребенок, жаждущий побыстрее забраться под одеяло, укрыться с головой и заснуть, набирая сил для новых игр. Первый снег ласкает землю, манит обещанием покоя и всегда обманывает. Его жизнь коротка и мимолетна. Он приходит на одну ночь, чтобы вновь уступить землю осеннему ветру, желтым листьям и неяркому солнцу. Он только показывает, что скоро все изменится. Все будет по-другому. В огромном доме Кары Ларисе больше всего нравилась именно эта комната — зимняя веранда. Большая, с французскими окнами и элегантным камином, в котором потрескивали смолистые поления. Выдержанная в стиле кантри, она почти всегда была залита солнечным светом и открывала великолепный вид на парк и медлительные величавые воды Москвы-реки. Особняк Кары располагался в Серебряном Бару, но иногда именно здесь, на зимней веранде, у Ларисе казалось, что дом находится в забытом лесном уголке. — Что было дальше? — мягко спросила Кара. Она сидела в плетеном кресле напротив Ларисы, держа в руках бокал божале. Это вино Кара обожала и внимательно смотрела на девушку. Сколько же ей лет? Снова в какой уже раз мелькнула в голове Ларисы. При первой встрече девушка скидку дала своей наставнице не более сорока. Слишком уж хорошо Кара выглядела. При минимуме косметики слишком уж гладкой была ее кожа блестящими волосы, но самое главное — каждая частичка облика колдуньи излучала энергию и внутреннюю силу, каждое движение дышало ловкостью и здоровьем. Уже потом, когда они познакомились поближе, Лариса обратила внимание на суховатость изящных кистей, разглядела тонкую паутинку морщин вокруг фиалковых глаз, да и сами глаза блестящие, красивые, Таили в своей глубине немалый опыт и явно видели гораздо больше, чем можно было успеть за какие-то сорок лет. Хотя, может быть, Лариса и ошибалась. Тем более, что фигура колдуньи отличалась зрелой упругостью, а отнюдь не дряблостью. И взглядом, которыми награждали мужчины стройные бедра кары, ее полные чувственные губы, тонкую талию, а особенно роскошную грудь, могли бы позавидовать и более молодые женщины. Кара коллекционировала эти взгляды, купалась в них, и даже сейчас ее домашнее платье было с глубоким, более чем соблазнительным декольте. Так что же было дальше? Лариса стряхнула с себя оцепенение. Разгромив темный двор, люди основали свою империю, зеленый дом и правили на земле вплоть до появления ордена. Не все так просто, поморщилась Кара и поправила изящный, украшенный крупными изумрудами браслет на правой руке. Лариса заметила, что ее наставница почти не расстается с ним. Зеленый дом утрачивал могущество постепенно. Бароны, повелители доменов, становились все более и более независимыми от короны, считая, что во всей вселенной не найдется силы, способной бросить вызов великому дому людь. Междуусобицы становились привычным делом что существенно облегчило чудом задачу. В этом основа истории колдунья пригубила вино. В любом противостоянии побеждает более сильная сторона, а проигрывает более слабая, более уязвимая. — Как все это похоже на нас, — задумчиво произнесла Лариса. — Империи зарождаются, правят, но обязательно приходят в упадок. — Похоже, — согласилась Кара. — Но не надо забывать, что мы говорим о нелюдях о существах, чуждых человеку, которые являются нашими естественными врагами. «Я помню об этом», – кивнула девушка. «Что подразумевается под понятием «великий дом»?» «Великий дом – это объединение генетически схожих между собой нечеловеческих рас вокруг одной, имеющей доступ к источнику магической энергии». В настоящее время в тайном городе существуют три великих дома. Навь, он же темный двор, Людь, он же зеленый дом и Чуть, он же Орден. А в великий дом Навь э, входят следующие семьи. Достаточно, — улыбнулась Кара. Я вижу, ты уже достаточно хорошо ориентируешься в тайном городе. Я стараюсь. Лариса действительно старалась. Она была страстно увлечена теми знаниями, которые открывались ей в последние недели теми переменами, которые произошли в ее жизни. Подумать только, за какие-то недолгие дни ее просветили в том, что магия и колдовство — это не сказки, не шарлатанство, а вполне реальные вещи, что она сама весьма перспективная ведьма. А в Москве просто невероятно, в Москве существует древнейшее поселение нелюдей, называемое «тайным городом», в котором собрались те, Кто правил Землей тысячи веков назад, и люди даже не догадываются об этом. Мы должны хорошо знать тайный город, поскольку только изучив врага можно его победить. Голос колдуни похолодел. Пускай сейчас нелюди считаются с нами лишь потому, что мы доминирующая на планете раса, потому что наши предки победили их, потому что они еще помнят костры Инквизиции, пускай. Сейчас они бросают нам объедки со своего стола и тешат себя надеждой, что рано или поздно этот мир будет вновь принадлежать им. Нелюдей ждет горькое разочарование. Лариса понимала, о чем идет речь. Из всех обитающих на земле раз люди, чел на сленге тайного города, были наименее всего предрасположены к колдовству. Ходили слухи, что раньше было не так и способности человека к магии находились на высоком уровне. Но ориентированность на технический прогресс и рвение инквизиторов, которые вместе с нелюдями охотно жгли и своих соплеменников, привели к печальному результату. Маги, а тем более сильные маги, стали среди людей огромной редкостью. Ни о каком развитии, разумеется, речи и не шло, а малочисленные колдуны, узнавшие о тайном городе, сами были вынуждены пользоваться магической энергией «Зеленого дома». Вот и Лариса, которой необходимо было отметиться в тайном городе, посещала московский филиал школы Солнечного озера, о занятиях, в которой девушка вспоминала с замерзением, бесконечные бессмысленные зубрюшки элементарных заклинаний, глупые тренинги, сопящие за соседними партами ученики. Кроме Ларисы, в группе было еще три чела, мальчик и две женщины, а остальную толпу составляли покрытые татуировками красные шапки, грубияны и пьяницы, и несколько девочек-людов, не обладающих особыми способностями к магии и направленных в школу, чтобы получить азы колдовства. Но даже при том, что челы были талантливее и сильнее остальных учеников, отношение к ним преподавателей было более чем прохладным. Слишком явно они подчеркивали их чуждость тайному городу, давая понять, что не занимаются с ними только в силу необходимости. «Но ведь сейчас ситуация патовая», — негромко сказала Лариса. «Мы обладаем планетой, но не способны победить нелюдей, поскольку они в совершенстве владеют магией. С другой стороны, тайный город, имея колоссальные возможности, не может причинить нам вред, поскольку мы владеем планетой и являемся доминирующей расой». «А девочка действительно схватывает на лету», — подумала Кара и медленно ответила. «Мы допустили много ошибок в прошлом, многое забыли, многое потеряли, и наша задача — возродить магическое величие человеческой расы. Когда среди людей появится достаточно большое количество сильных магов, мы сможем диктовать свои условия тайному городу, и тогда...» Вся планета будет окончательно и безраздельно принадлежать нам. Но для этого необходимо много работать и постараться отнять у людей самое ценное, что у них есть. Самое ценное? Знания. Бесценные знания, тысячелетиями копившиеся в тайном городе. Отнять у них то, что мы потеряли. А разве нельзя договориться? — Ты думаешь, им нужны конкуренты? — В тайном городе и без того хватает амбициозных игроков. Три великих дома на такую маленькую территорию — это очень много. И появление еще одной серьезной силы они воспримут без всякого энтузиазма. Более того, они постараются сделать все, чтобы эта сила не появлялась. Кара замолчала давая возможность черному слуге добавить вино в ее бокал. Махамеда, шофера и телохранителя кары, Лариса знала. Девушка часто сталкивалась с мускулистым негром в доме и обратила внимание на то, с каким обожанием он смотрит на хозяйку. Вот и сейчас. Наполняя вином бокал, Махамед не удержался от соблазна и не сводил глаз с пышной груди колдуньи. Всех остальных женщин негр игнорировал, и даже на нее, Ларису, смотрел без всякого интереса, хотя посмотреть было на что. Стройная натуральная блондинка с огромными зелеными глазами, она не испытывала недостатка в мужском внимании. «Только знания имеют реальную ценность», — продолжила Кара, когда за негром закрылась дверь. «Поэтому проверим, чему ты научилась за вчерашний день».